Глава четвертая. «Беда беду кличет». Из умственной толчьей выглянула вдруг горестная поговорка, сложившаяся должно быть сама собой. «Вот тебе, бабушка, и нечетный день». «Какая бабушка? При тут бабушка?» «Скорее уж, дедушка, поскольку поговорка явно предназначалась для старого пихтотвердятича, огорушить которого кудыка собирался прямо с порога». «Да, дожили». Повелась-повелась стружечка повелась, и кончилась. Что ж теперь будет-то? Ежели князь с толпосвят не сумеет увырковать царя-батюшку, это ложись всей слободкой да помирай. Ну, положим лоботесом разным, вроде шумка с докукой, даже и указ не во вред. На обляп режут, чуть лучше сволочан. А вот подлинным-то искусником как теперь жить? Ни тебе тепла в доме, ни привычной сытости. В мысленном затмении брелку дыка слободкой. Плелся, лишь бы нога-ногу миновала.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 гнидой с подпалинами. Человечек весь снадлобу. Посмотришь — страх берет. Левое ухо, выставленное на показ из-под шапки, пронято дутой золотой серегой. Из такого же золота цепь болтается на шее. По спине Кудыки прошел озноб. Все позвоночки пересчитал. От Кащея пришли. Не иначе. — Ну ты что ж, Кудыка? Не поздоровавшись, гнусаво запел незнакомец разводя болтающиеся чуть не до колен рукава. «Мы тебя бережем, хоромы вон ни разу не горели, а ты...» «Умаялся чай, на нас сидя». «Так я же берег заплатил!» Причувствуя новую беду, выпершил Кудыка. «Ась!» То ли не дослышав, то ли не поверив, туго подался к древорезу, украшенным серьгой ухом. «Заплатил?» «Сколько мог!»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 «Облупить бы тебя, домосольчиков, чтоб переть не врал! Да уж ладно, прощаем! Бери большой оберег!» «А малый куда?» – пискнул Кудыка. Береги не раззинул мохнатую пасть и сказал «куда». Треворец вздохнул, понурился, и пошли они вдвоем в Повалушу. «Ну вот!» – удовлетворенно прогундосил Дитина, когда полинница резных куколок слегка приуменьшилась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 «Первое дело тирлич до жабья костка». «Примечание. Тирлич. Бериндейская. Трава бешенка». «Да?» — рыдающий вскричал Кудыка. «Это что же? Повешу я их себе на шею, и царь мне одному послабление даст?» Дед несколько смешался, однако приличные годам степенности не утратил. «Ну, одному-то понятно не даст. Значит, всей слободкой надо в мешочке зашить» и на шеи повесить. «Откуда ж мы столько жаб возьмем? В конце-то зимы!» Дед крякнул. «Да, действительно». Сшибший руки у груди, кудык оцепенел перед ним в отчаянии наподобие резного идола. «Да и терлич травка редкая!» раздумчиво молвил дед, пожевав губами. «Одним волхвам в руки дается на Ярилиной дороге. Так-то вот, внучи, не солнышку всех не угреть, «Ни царю на всех не угодить. Вытерпеть надо бы. Покорись беде, и беда тебе покориться «Да ты что говоришь-то?» Скинулся Кудыка. «Куда уж дальше-то терпеть? И так вон уже хлеб до самых рук доедаем». «Мы люди подначальные, у нас бороды мочальные», со вздохом ответил ему поговоркой старый пихтот вердятич, и поскреб бороденку, действительно слегка напоминавшую старые мочало. «Кому подначальные?» запальчиво спросил Кудыка. «Всеволок нам кто? Начальство, что ли? Владеет сволочанами своими? Вот пусть и владеет. Так им и надо с сволочанам. А над нами, окромя столпосвяты власти нет». «Дурак ты, Кудыка!» жалостливо глядя на внука, сказал Пихтот-Вердятич. «Как сам того не смыслишь? Указ-то, чай, не всеволок писал. Да ежели царь захочет, он и князя нашего узлом свяжет, да в клубок смотает».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 Не всеволок страшен, внучи. Смута страшна. Знаешь, как оно бывает? Пастухи за чуйбы, а волки за овец. Подобно большинству берендеев, кудыка был человек смирный. Однако, услышав про волков и овец, мигом вспомнил он тугомордовую берегиню и такая накатила злость, что усидеть дома было просто невозможно. Ухнул, крутнулся чертом, потом ухватил кол и кинулся бегом на улицу.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 Тощие головастые лошаденки уныло тащили сани, представляющие из себя короба, поставленные на полозья. «Бей, сволочан!» — радостно звыл Кудыка и, раскручивая кол над головой, ринулся им навстречу. Возчики удивились, заморгали, однако быстро опомнились и встретили нечаянного супротивника в кнуты. Как водится, с обозами к теплым озеру сволочане отряжали самых несттоящих мужиков — пьяниц, зарняков лентяев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 Бронился дед, отпаивая внука каким-то взваром. «У жопа, стой! Помылить тебя завтра на сухую руку!» «Часы изладил, дровоброд! Покажут тебе часы!» Кудыка приподнялся на лавке взглянул. Резного снарядца на столе как не бывало. Нигде ничего не постукивало, не поскрипывало. «Дед, а где?» «Где, где?» — сердито отозвался тот. храбры забрали!» заносит тебя в горницу а посееть стола поган то стоит и галебалом мотает боярину над думать понесли а может и прямиком волхвам кудыка слабо застонал и уронил голову как раз на жевак а утром нагрянули от боярина хитрый кудыка хотел было представиться расслабленным сославшись на вчерашний удар по затылку но храбрый потолковав промеж собой вполголоса Решили, что первые средство от головы — это ободрать хворому задницу плетью, мигом всю боль оттянет. Кудык ужаснулся и выздоровел. Улочка лежала горбатая, из сине-черной от рассыпанной золы, а полозья, оглобли, краба и прочие части разломанных саней, мницы ушли дымом из труб к ясным звездочкам еще ночью. Охо и прихрамвы брел Кудыка ведомый храбрыми через всю слободку, к Мизгирьозеру где стоял на крутом сгорке Боярский терем. Прошлый год ладили они с плоскыней в том тереме вислое крыльцо о двух столпах, над самым, что не на есть над озером. Озеро это располагалось на месте слияния порожистой сволочи и теплой вытеклой, почему замерзала зимой лишь наполовину, а изливалась из него одна лишь судоходная река Варяжка, промывшая путь в немцы сквозь вечные снега серой сумеречи. Примечание. Немец. Бериндейская мой то бишь всякий выходец из варя не разумеющий бериндейского наречия к грекам это продразниье не относится по преданию когда-то давным-давно утопился в том озере от горя купец мизгирь выбрали всей громадой в жертву не месту мизгиря и не вынес купец кинулся с утеса с тех пор он называется мизгирь озеро прослыав что княжий боярин Блудчадович решил поставить на том печально славном сгорке свой высокий терем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 Вообще-то, конечно, звали племянницу несколько иначе. Но народ ведь у нас известно какой. Прилепит имечка, с песком потом не отдерешь. В зимнем охабне травяного цвета примечание. Охабень, бериндийская. Верхняя долгая одежа с прорехами под рукавами и четвероугольным откидным воротом, кабиняком. Стоял боярин посреди двора, рядом с полуразобранной маковкой, что грянулось озим стерема во время недавнего трясения земли и грозно смотрел на приведенного перед ясно очи кудыку. Ворот козырем, шапка горлатная надвинута на самые броушки Что, лоботез? — зловеще спросил боярин. — Радимец тебя раскали. Сперва шишимору мне подсадил, а теперь и вовсе в разбой ударился. — Батюшка, не погуби! — древорец пал на колени, сунулся рылом в левый сапог. — По недомыслию, по скудоумию часы изладил. «Ненароком в лес пошел, невзначай-то порещи вырубил!» Блудчадович усмехнулся было и тут же вновь посуровел «Ты мне тут про часы не толкуй. До часов твоих мне дела нет. С часами с твоими пусть вон волхвы разбирается Ты лучше скажи, Головогрыз, как тебя дела обоз разбить?» «Тыкать!» — растерялся Кудыка. «Совлачадь Князь-то наш столпосвят на рынке Давича. Все говорит беда от них!»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 «Ну, все так все!» — Древореса отряхнул мокрые коленки и припустился в догонку. Толпой человек в семь достигли они узорчато оперенной лесенки, ведущей из горницы на искусно измуравленный чердак, собственно и называвшийся теремом. Наступив на первую доску, Баэрян обернулся, насупился и приложил перст к поджатым строго устам. Дальше пошел на загнутых носках, чтобы каблуком незначай не скрипнуть. Затаив дыхание, все прочие последовали за ним очутившись перед узкой расписанной полевыми цветами дверью паярин приложил к створке мясистые ухо прислушался и что-то видать услышал ибо побагровел и смаху треснул кулаком в дверь а топри за дверью приключилась короткая суматоха вроде заметались что-то задевая что-то опрокидывая а топри чтоб тебя повело до да покоробила уикнули тоненько прильнули к двери с той стороны «Не обедать ли пора, дядюшка?» — спросил в пробой дрожащий девичий голос. а «Отопри! Дверь с косяками выну!» Шаркнули, стукнули засовы, числом не менее трех. Шумно сопя, блуд размахнул дверью, вошел. За ним все прочие. Еле успев отскочить, большеглазые бледная, шалава непутятична, стояла, обмерев в одной тоненькой рубашечке без пояса и в таких же тоненьких чулочках. Кожицы белые, нежные.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 «Нигде никого». Шалава непутятична тем временем накинула на плечи выброшенную из сундука панчу и с любопытством принялась разглядывать каждого по очереди. Примечание. япанча бериндейская, широкий безрукавый плащ. «Потерял что-нибудь, дядюшка», — сочувственно осведомилась она. Блуд чадович сбычился, уставил на племянницу налитые кровью глаза, но, не выдержав невидного взгляда шалавы непутятичной, зарычал и отвернулся. Увидел заробевшего кудыку, рявкнул. — А ты тут что стоишь, как на приворотная? поди в окошко глянь! Древорез вжал голову в плечи и, трусцой подбежав к косящитому оконцу, раскрыл забранные цветными стеклышками створки. В светлицу вкатился клуб морозного воздуха. Охнуло легко одетая шалава непутяточина. Кудыка выглянул. Красив был и ужасен вид из оконца боярского терема. Именно отсюда, вон с того выступа внизу, Бросался когда-то в озеро молодой купец Мезгирь. Кудыка невольно забоялся и отвел взгляд от не спадающей костекленелой воде крутизны. Посмотрел вправо, влево, и дух перехватило. Нарезной уступчатой полки окна, комкой у груди верхнюю одежонку, стоял над бездной в одних портках синеглазый красавец Дакука. А полочка-то шириной с ладошку. Кудыка выдохнул, еще раз поглядел вниз и решительно прикрыл окно. «Нет!» – протянул как можно более небрежно. «Никого там нету!» «Как нету?» – истошно закричала шалава непутячно и, оттолкнув древореза, кинулась дура к оконцу. «Что ж, прямо на дворе сечь будут?» – упавшим голосом вопросил Кудыка. «Ха! А зябнуть боишься?» – ехидо осведомился старый седатый храбр, развивая длинный срамятный кнут. Со свистом рассек накрест воздух и, кажется, остался доволен с Ты солью ты его вымочил? — озабоченно спросил Блудчадович, угрюмо прислушиваясь к разноголосым взвизгам, доносящимся из терема. Там унимали шалаву непутяточную. И, судя по звону затрещин и грохту утвари, никак не могли унять. — С вечера еще, батюшка! — бодро отвечал старый храб Это уж как водится. Была б спина, сыщицы вина. Тут в тереме и вовсе завещались свин голос. И боярин беспокойно оглянулся. Никак до коромысла добралась. Храбры неловко шевельнулись, скрижнув крупнокольчатым железом байдан. Нежная шалава не путячина, хоть и росла в тереме, ветром не обвеянная и дождичком не обмоченная, а к коромыслам владела не хуже теплымских баб. А уж как дрались с коромыслами теплымские бабы. Страсть, да и только. Бывало, что иконных седла сшибали.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 А самт, что ж, буркнул Кудыка: "Ку-ку, вспёржлись". Шум в тереме приутих, и боярин вновь повернулся к древорезам. С упрёком взглянул Кудыка на счастливое нечётное солнышко, падающее в далёкое тёплое озеро. Три светлы ужасты вала, клевало снежно-алым, и взмолился Кудыка: "Помилуй, добросиянные". И ведь помиловала, вот что дивнота. Курнос и храбр нахалка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 Утративший привычную неторопливость, боярин самолично отстегнул меховую полость. И вот, путаясь в просторной дорожной шубе, выбрался из саней теплынский князь-столпосвят, как всегда скорбный какой-то высокой думою. Постоял, склонив головушку, потом явил смуглый лик свой, обрамленный черно-серебряной бородою, и, вздернув дремучую бровь, пристально оглядел боярина и прочих, словно бы в виде всех впервые. Узрел колоду, веревки... Застывшего с кнутом в руке старого храбра, Наконец кудыку с докукой И поворотился к боярину. «За что драть мыслишь?» Спросил раздумчиво. Блудчадович крякнул, Оглянулся на терем. Звона грохта из хором больше не доносилась. Лишь мерещились подчас Тихие рыдания и светлицы. «Да обосвиш разбили Степлынь озера!» Нехотя и соврал, и не соврал боярин. «Возчиков побили чуть не до смерти!»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 Куда за повод поведут, туда и идет. А только указ этот, теплынцы, он не писал. Все так и ахнули. Подались бородами к князюшке в Екателезенке. — Кто написал, спрашиваете? — Отвечу. Голос столпосвято сошел на ракочащие низы и смолк. Двор как вымер. Одни лошадки переминались да фыркали. Князь же, словно забыв о застывших в ожидании подданных, вновь погрудился в думу.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 — Слепенький батюшка-то наш, старенький, а всеволок возьми, да и подсунь ему грамоту на подпись. — Так ты бы объяснил ему, милостивец, — жалостно вскричал кто-то из храбров. — Объяснял, теплынцы, объяснял. Да только царь теперь, что дитя малые, ножками топочет, чуть не плачет. Сами, говорит, разбирайтесь со своим всеволоком, коли братья. Князь приостановился, потом возвысил голос. —